Глава седьмая. Вскоре мы подошли к одиноко стоявшему низенькому домику, приютившемуся у опушки леса. Пристав подошел к двери и, стукнув в нее, крикнул «А ну-ка, Федя, отопри! На охоту к тебе приехали!» В избушке послышалось кряхтение, затем щелкнул дверной засов, отворилась дверь И на пороге показался приземистый широкоплечий мужик с угрюмым лицом, поросшим густой бородой и обрамленным давно нестриженной копной темно карих волос. Увидев пристава, он радостно кивнул головой. А, не ожидал! За правду на охоту? спросил он густым басом. За правду, вот и двух товарищей привез с собой, ответил Курабка. Совсем будто приискатели, усмехнулся Федор. «Надолго ли пожаловали? Да входите в избута. Мы вошли в избу, состоявшую из одной мрачной горницы, уставленной самой неприхотливой мебелью. На одной из стен висели две берданки, винчестер и дробовик, вокруг которых были развешаны патронташи, сумки и ножи. Оставив нас в покое, Федор, не говоря ни слова, подошел к печке и стал ставить самовар. Пока мы разговаривали между собою и вскипал самовар, он не проронил ни слова. Мы напились чаю, закусили припасенными консервами и зажаренной Федором оленей ногой, и только тогда приступили к обсуждению будущего плана действий. Федору не пришлось долго объяснять настоящие цели нашего приезда. С двух слов он понял все и угрюмо пробурчал. «Давно пора. На медне ходил за оленем, так опять трех убитых видел». «Где?» – быстро спросил Холмс. «В верстах в тридцати. По какому направлению?» От смертных грехов далеко? То-то, что далеко. Молодцы работают на чистоту, чтобы и подозрения на них не было. Расскажи-ка, где это было? Чего рассказывать-то? От первого греха к северо-востоку, верст 15. И следы были? Какие там следы? Небось тайга-то на мхах и воде летом. Долго ли ходить будете? Ну уж этого не знаю, сказал Холмс. Значит, сухарей больше брать. Произнес Федор и замок. Больше он ничего не сказал. До самого вечера он занимался лишь тем, что чистил свои винтовки и приготовлял патроны, прерывая свои занятия лишь на время обеда и ужина, состоявших все из тех же консервов и оленей ноги. Холмс тоже говорил мало он казался сосредоточенным и весь день ходил взад и вперед, то по комнате, то по двору, о чем-то раздумывая. Перед тем, как ложиться спать, он обратился к Федору. «А нельзя ли мне посмотреть на этих братьев?» «Не советовал бы. А, впрочем, можно. Я устрою», — ответил тот. «Больше они ни о чем не говорили».